Глава четырнадцатая — Сергей Юльевич, я пригласил вас по весьма важному и очень деликатному делу, — начал император разговор со своим новым министром финансов. — Так как я вам положительно доверяю, то хочу, чтобы все услышанное осталось между нами. Александр III пристально посмотрел на Витте и тот молча поклонился, отдавая дань высокой для него чести. Витта полагал, что государь поведет разговор о финансовых делах, и быстро подсчитывал в уме нужные цифры. Бюджет 1892 года был принят им от предшественника с большим дефицитом. Теперь министр намеревался немедленно провести крупные реформы в области финансового законодательства, резко расширить казенное хозяйство за счет частного и, прежде всего, в железнодорожном деле, столь хорошо ему знакомом, а также в питейной торговле. Но то, что он услышал в первый момент, привело его в состояние растерянности, если не шока. — Мое непреклонное желание, Сергей Юльич, раз и навсегда покончить с революционной деятельностью русских евреев, — гулко сказал император. И здесь я не остановлюсь ни перед какими мерами. Я прошу вас высказать свои соображения по этому вопросу. Вид-то задумался. Государь, конечно, знает, что он женат на еврейке. Не потому ли с этим вопросом царь обратился именно к нему? Как угнетенное меньшинство, евреи действительно играли в революционном движении России, да и не только России, совершенно выдающуюся роль. Помедлив, министр финансов ответил, Ваше Величество, как самодержец всероссийский, вы можете применить к евреям самые крайние полицейские меры, например, затолкать их обратно за черту оседлости или даже повелеть собрать все семь миллионов евреев, проживающих в империи российской, на берегу Черного моря и всех утопить. Ценю, ваше остроумие, перебил его император. Но все же, ваше Величество, продолжал Витте, полицейские меры вряд ли дадут желаемый результат. Скорее, напротив, приведя в отчаяние еврейство, они лишь усугубят его революционную активность. Что же касается последней меры, улыбнулся министр финансов, то она, конечно, несбыточна, во-первых. Я убежден, что вы как христианин никогда бы не пошли на нее, а во-вторых такая мера губительно отзовется на русском государственном кредите, так как закроет для него иностранные денежные рынки, все целые находящиеся в руках евреев. Теперь задумался царь. Он вспомнил о петиции в защиту евреев, которую подписали, между прочим, и граф Лев Толстой, и философ Владимир Соловьев, и которая была оставлена государем без ответа. А затем о том же написали Александру Третьему 300 солидных и богатых англичан, прося его не притеснять евреев. Это письмо также не было уважено. И тогда один из крупнейших финансовых воротил. Банкир Натаниэль Ротшильд заявил, что отказывается вести финансовые дела с Россией. Триста англичан, состоявшие у него вкладчиками больших денежных сумм, объявили, что если Ротшильд будет иметь дела с Россией, то они заберут свои вклады и разорят его. — Да, я с вами вполне согласен, Сергей Юльч, император развел руками, — но я решительно не знаю, что можно было бы предпринять на моем месте. — Такая попытка, Ваше Величество, возможна. Там, где нельзя добиться применения силы, надо попытаться достигнуть цели путем сговора, — вкратчиво заговорил Вит. Только она ни в коем случае не должна быть поручена Министерству иностранных дел и наипаче Министерству внутренних дел, а исключительно Министерству финансов. Он встретился с голубыми глазами императора, который, не мигая, глядел на своего верного слугу, и при том совершенно секретно. — Об этом я опросил вас в самом начале нашего разговора, — раздельно произнес государь. — Но какие меры вы можете предложить для проведения в жизни этого плана? — Надо разведать, Ваше Величество, прежде всего, где и с кем за границей следует вести переговоры. — В России, государь, говорить не с кем. Финансовая поддержка революции идет из-за границы. Для этого, по моему мнению, следует назначить на пост агента Министерства финансов в Париже еврея, пользующегося полным доверием министерства, обладающего большими средствами и, так сказать, своего человека среди французских банкиров еврейского происхождения. Я считаю наиболее подходящим для выполнения такой задачи Артура Львовича Рафаловича. Да, Артур Львович без сомнения пользуется полным доверием Министерства финансов, а тем паче его руководителя, — подумалось императору, — ведь с помощью Рафаловича, члена правления русского для внешней торговли банка, ему удалось свалить с поста такого конкурента, как председатель Департамента экономии Государственного совета Александр Агейч Абаза. Год назад, уезжая в Туркестан, предыдущий глава финансового ведомства Вышнеградский поручил товарищу министра Тернеру покупку золота. Однако, не доверяя его способностям, сам расписал, в какие дни эту операцию производить, а главное, заранее посоветоваться насчет продажи золота с абазой. Тернер буквально исполнил приказание. Узнав расчеты Вышнеградского... Александр Агеич тотчас телеграфировал в Одессу Рафаловичу купить ему золото, чтобы выиграть при перепродаже. А Рафалович, появившись в Питере, натурально показал эту депешу Витте и объяснил, что таким путем с его помощью Абаза нагрел казну на восемьсот тысяч. Это-то и стало главным обвинением Витте против Александра Агеича. В результате Абаза должен был подать в отставку и уехать навсегда за границу. — Ну что ж, я согласен, Сергей Юльч, — сказал государь. — Но, Ваше Величество, еврейские банкиры финансируют не только революционеров, но и контрреволюционеров, — молвил на прощание Витт. — Не может быть, — ахнул император. — Вы знаете, государь? В молодости я был одним из основателей священной дружины. — Как же, как же, наслышаны подмигнул Витте, развеселившийся от неожиданного сообщения. — Александр Третий. — Так вот, она получала немалые суммы от банкира и барона Гинзбурга, у которого вкладчицей состояла великая княгиня Мария Павловна вставил царь. — Совершенно верно, Ваше Величество. Священная дружина финансировалась не только Гинзбургом, но и банкиром Поляковым. А в Киеве, где я тогда обретался, деньги давал сахарозаводчик Зайцев, тоже иудей. — Чудные дела твои, Господи! — шутливо перекрестился император. Рафалович был послан в Париж. Прошло несколько месяцев, прежде чем он смог доложить Витте, что в результате долгой дипломатической подготовки ему удалось, наконец, иметь откровенный с глаза на глаз разговор с Ротшильдом. Финансовый король отнесся к сказанному скорее сочувственно, однако пояснил, что в Париже ничего сделать нельзя. Он порекомендовал поговорить об этом в Лондоне, куда и отправился Рафалович но начатый на эту тему разговор с Натаниэлем Ротшильдом привел к тому же нулевому результату. Русскому представителю было прямо и определенно указано обратиться на сей раз в Нью-Йорк к банкиру Шифу. Какая-то бесконечная сказочка про белого бычка. В очередном докладе царю Витте сообщил, что для переговоров в Нью-Йорке в распоряжении Министерства финансов имеется весьма подходящий человек, некий чиновник Виленкин, женатый на мадам Зелегман, родственнице Шиф. Виленкин был немедленно назначен агентом Министерства финансов в Соединенных Штатах Америки с поручением вступить с Шифом в переговоры. Благодаря своим родственным связям, Веленкину не было надобности готовить почву для разговора, и таковой состоялся очень скоро после его прибытия в Америку. Оказалось, что информация лондонских Ротшильдов была верной. Шиф признал, что через него поступают значительные средства для революционного движения в России, но на предложение Веленкина пойти на соглашение с русским правительством по еврейскому вопросу и в случае успеха переговоров прекратить денежную поддержку революции, Шиф отослал его снова к парижским Ротшильдам. Заколдованный круг. Чтобы разомкнуть его, Витте направил в Париж очаровательную княгиню Витгенштейн, которая выполняла некоторые сугубо секретные поручения министра финансов. На одном балу княгиня танцевала белый танец с Марисом Ротшильдом, и завела с ним разговор на ту же тему. Банкир, очевидно, уже получивший инструкции из Нью-Йорка, твердо и недвусмысленно ответил «Слишком поздно, мадам, и никогда с Романовыми».